Глава шестая. Мы вышли из ангара и через минуту оказались в секции, служившей одновременно диспетчерской и постом охраны. Экраны на стенах мерцали картинками с камер наблюдения. Серые коридоры, серые люди, серая безнадежность. Волконский закрыл за нами дверь, и звук, сопровождавший нас толпы, за ней стих, сменившись надсадным гудением климатической системы. «Садись». Он указал на стул. Не предложил, именно указал. Голос без намека на вежливость. Я сел. Стул был жестким, неудобным, с одной расшатанной ножкой. Он качнулся подо мной, словно раздумывая, стоит ли держать. Волконский опустился напротив. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга, словно два боксера перед первым раундом. — Ну, — произнес он наконец, — и что мне с тобой делать, Борчонок? Выгоревшие глаза смотрели на меня без тепла, без интереса, как смотрят на задачу, которую нужно решить. — Для начала поговорить? — предложил я, сделав попытку улыбнуться. — Поговорить. Он хмыкнул, и в этом звуке было больше презрения, чем в любом ругательстве. — Ты прилетел сюда поговорить? — К людям, которые убили охрану и держат заложников. — Пауза. — Вероятно, Гнус прав, и ты либо идиот, либо самоубийца. Или редкий случай и то, и другое. — Мне это часто говорят в последнее время. — Неудивительно. Он откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. Поза человека, который никуда не торопится и имеет все карты на руках. Значит, ты и есть Васильков, глава всего этого. Жест в сторону стен экранов всего комплекса. Имперские самоцветы. Красивое название для конторы, которая перемалывает людей в труху. Я стал генеральным три дня назад. До этого даже не знал, что эти комплексы существуют. Удобная позиция. Волконский покачал головой. Не знал. А теперь, когда узнал, что... «Прилетел изменяться, а также пообещать, что все изменится?» «А ты бы поверил, если бы пообещал?» «Нет». «Тогда не буду обещать. Лучше расскажи мне». Он замер. Шрам на его щеке дернулся, непроизвольное движение мышц, которое выдало удивление. «Что рассказать?» «Все. Расскажи, почему вы это сделали? Почему дошли до точки, где убийство показалось лучшим выходом?» «Долгое и тяжелое молчание». Волконский в этот момент смотрел на меня не как на задачу, уже нет, как на головоломку. Что-то непонятное, что не укладывалось в привычные схемы. «Зина!» — позвал он, не отводя от меня взгляда. Дверь открылась. Женщина с медицинской сумкой вошла бесшумно, будто ждала за порогом. «Покажи нашему гостю, как мы тут живем». В слове «гостю» было столько иронии, что хватило бы на небольшой сборник сатиры. «Все покажи, ничего не тая». Зина смотрела на меня, оценивающе, без враждебности, но и без доверия. «Зачем время терять на рассказы?» — сказал Волконский. «Сам все увидишь». Жилой сектор, затухлый запах, плесень, сырость. Человеческие тела, которые слишком давно не видели нормального душа. Все это смешивалось в букет, способный свалить с ног неподготовленного человека. Я был неподготовленным, но старался не показывать. Коридор оказался узким. Двое едва разведутся. Двери по обеим сторонам через каждые три метра. Не двери даже, проемы с грязными занавесками вместо створок, которые, казалось, не закрывались. «Добро пожаловать в апартаменты люкс», — сказала Зина без тени улыбки. «Два на три метра, четыре человека на комнату. Официально это называется компактное проживание». Она отодвинула занавеску ближайшего проема. «Коморка, иначе не назовешь. Четыре койки в два яруса, настолько близко друг к другу, что между ними можно было протиснуться только боком на стенах влажные пятна расползающиеся темными кляксами в углах та самая плесень разрушшаяся причудливыми узорами словно какой то безумный художник решил оставить автограф тут был человек мужчина лет сорока пяти сидел на нижней койке глядя в стену перед собой не на нас на стену словно там было что то что мы не могли видеть его руки лежали на штурмовой винтовке которая в свою очередь покоилась на коленях. Рядом с ним, приклеенная к обшивке дешевым пожелтевшим скотчем, висела старая распечатанная фотография. Женщина с мягкой улыбкой. Двое детей, мальчик и девочка, может, восемь и десять. Солнечный день, зеленая трава, синее небо. Другой мир, другая жизнь, другая вселенная. — Это Семеныч, тихо сказала она. — Он три года здесь, инженер-электрик высшего разряда. Мужчина даже не повернул головы. Не знаю, слышал ли он нас вообще. Жена умерла в прошлом году. Рак, четвертая стадия. Он узнал из письма, с опозданием в два месяца, потому что связь работает, когда ей вздумается. Не успел даже попрощаться. Я посмотрел на фотографию, на улыбающееся лицо женщины, которой больше не было. Но даже если бы и сообщили вовремя, то на похороны он бы все равно не попал. Зина горько усмехнулась. Все, что он зарабатывает, уходит на погашение долга перед корпорацией. Проживание, питание, амортизация оборудования, медицинские расходы — все это начисляется на личный счет. К концу пятилетнего контракта средний работник должен корпорации больше, чем в начале. «Этого не может быть!» — воскликнул я. «Долговая яма. Классическая схема для бывших заключенных». Она посмотрела на меня, как на умолешенного. «Ты правда не знал?» «Я промолчал». «Потому что не знал» звучало как оправдание и максимально нелепо. «Почему он не...» Я запнулся, подбирая слова. «Не уехал. Не разорвал контракт». «Штрафы». «Неустойка за досрочное расторжение 300% от оставшейся суммы контракта». «Плюс долг». «Плюс транспортные расходы». «Если уедет, будет должен корпорации столько, что не расплатится до самой смерти». «А долги, как ты наверняка знаешь, переходят на детей». «На детей». на тех самых детей с фотографией. Семенович так и не пошевелился с винтовкой на коленях. Сидел, глядя в стену, где, возможно, видел жену и детей, такими, какими они были на фотографии, счастливыми, вместе. Я отвернулся и пошел дальше по коридору. Зина и двое сопровождающих молча последовали за мной. Через двадцать шагов я остановился. Сколько их здесь, таких, как он? 170 контрактников только на эро 7 Ее голос был ровным, почти равнодушным. Но за этим равнодушием скрывалось что-то острое. Плюс примерно столько же каторжан. Плюс охрана. Была. Была. Я шел по коридору, мимо коморок с грязными занавесками, мимо лиц, которые поворачивались мне вслед. Некоторые смотрели с любопытством, некоторые с ненавистью. Некоторые с пустотой людей, которым уже все равно. И с каждым шагом что-то внутри меня скручивалось, уплотнялось, превращалось в нечто твердое и холодное. Это мое имя стояло на документах, моя семья получала прибыль. Мое богатство, то самое, к которому я так стремительно привыкал, было построено на этом, на этих людях, на этих коморках, на этой безнадежности. Корней знал, бабуля знала. Все знали, кроме меня. Столовая располагалась двумя или тремя уровнями выше. Я уже потерял ориентацию в лабиринте коридоров. Воздух здесь был другим, к привычному уже букету добавился запах еды, точнее того, что здесь называли едой. Длинные металлические столы, применченные к полу, металлические скамьи, металлические подносы. Даже люди здесь казались какими-то металлическими, тусклыми, лишенными красок, словно среда обитания медленно превращала их в часть себя. Жидкая очередь у раздаточного окна двигалась медленно. Оттуда накладывали что-то серое и комковатое. Не рискну предположить, из чего это было сделано. Может, лучше и не знать. Мы прошли мимо столов, и я чувствовал на себе взгляды. Тяжелые, недоверчивые, злые. Кто-то сплюнул мне под ноги. Демонстративно, с вызовом. Я не остановился. «Привет, батя», — сказала Зина, кивая старику за столом у дальней стены. Старик сидел один, седая борода до груди, руки, изуродованные десятилетиями тяжелой работы. узловатый, с выступающими венами, с кожей, задубевшей до состояния коры. Перед ним стоял поднос с нетронутой едой. Он поднял голову, когда мы подошли. Глаза тяжелые, выцветшие, остановились на мне. — Это он, что ли? — спросил он Зину. — Хозяин? — Да, наш новый глава корпорации, — ответила женщина. — Хозяин, — повторил старик. — Я сел напротив, без разрешения, — потому что чувствовал, что разрешения не получу. Разговор должен был состояться. «Меня зовут Александр», — сказал я. «А меня Егор Кузьмич». Он не протянул руки, но всех лечит батя. Тридцать лет тут оттрубил. Сначала по контракту, потом уже по инерции. Некуда было возвращаться. Тридцать лет? Тридцать! Он усмехнулся, горько, без веселья. Пришел молодым. Думал, за работу вернусь, семью подниму. потом семья сама сюда приехала потом внуки родились потом он замолчал глядя на свои руки ванька произнес он наконец внук мой хороший парень был был опять это слово двадцать два года только только жизнь начинал хотел деньжат скопить вернуться на землю мы же с земли жениться невеста его ждала настенька хорошая девка терпеливая три года ждала Голос старика был ровным, без надрыва. Так говорят о вещах, которые невозможно изменить, а только принять. Не дождалась. «Обвал», — пояснила Зина. «Обвал», — кивнул батя. «Третий штрек. Крепежное оборудование, неисправное. О нем докладывали раз, другой, десятый. Рапорты писали, подписи собирали. Он поднял на меня взгляд. Никто не слушал, никому не было дела. Мне жаль». «Тебе жаль». Старик не повысил голоса, но слова хлестнули, как пощечина. «А мне не жаль, мне больно. Чувствуешь разницу, хозяин?» Я снова молчал. Когда его завалило, он еще был жив. Батя смотрел мне в глаза, не мигая. «Три часа его доставляли. Три часа он там лежал, под камнями, с раздробленным тазом, и звал меня. Потому что больше некого было звать». Зина стояла рядом, поглаживая руки старика. Когда его вытащили, было уже поздно. Голос бати стал тише. Зинка он сделала, что могла. А могла она немного. Потому что этот, как его, медпункт, там нет ничего. Не для раздробленных костей. Мне очень жаль, повторил я. Потому что других слов не было. Батя долго смотрел на меня. Потом покачал головой. Убивать не хочу, произнес он медленно. Никогда не хотел. Не для того Господь руки дал. Ну и терять больше нечего. Он отвернулся к своему подносу с остывшей едой. Разговор был окончен. Из столовой мы вышли в гробовом молчании. Зина впереди, я следом. Слова казались лишними. Да и какие слова тут скажешь. Коридоры сменяли друг друга. Лестницы, переходы, люки. Комплекс был огромным. Или казался таким, когда каждый метр напоминал о том, что творилось в его стенах. А это вот медпункт. сказала Зина, остановившись перед неприметной дверью. «Добро пожаловать в мои владения!» Внутри было... хуже, чем я ожидал. Четыре кольки. На почти две сотни человек — четыре кольки. Математика, достойная особого места в учебниках по корпоративному цинизму. Полки вдоль стен, полупустые, с упаковками, на которых даты давно истекли. Инструменты, которые помнили времена моего деда. Оборудование, которое следовало списать еще до моего рождения. И запах. Специфический запах медицинских учреждений. Антисептик, лекарство, что-то химическое, смешанный с затхлостью и безнадежностью. «Что у вас есть?» — спросил я. «Анальгетики, антисептики, бинты. Немного антибиотиков. Старых, но еще работающих, если повезет». Зина ввела рукой свои полки. «Хватает на порезы, ушибы, легкие отравления, простуду. А если что-то серьезное?» Она обернулась. В ее глазах мелькнула боль, которая давно стала частью ее самой. «Когда случился тот обвал, — начала она, и голос ее стал тише, глуши. Я была рядом, услышала сирену, прибежала к штраку. Они как раз его вытаскивали». Она замолчала, подошла к одной из коек, провела рукой по серому покрывалу. Он был в сознании, все понимал, знал, что умирает, видела это в его глазах, но все равно улыбался. Говорил, не плачь, Тетя Зина, все будет хорошо. Двадцать два года, раздробленный таз, внутреннее кровотечение, и он меня утешал. Я сжал кулаки. В отчетах несчастный случай на производстве, рекомендации по безопасности проигнорированы, как и все предыдущие, как и все предыдущие. Она повернулась ко мне. Ты хотел знать, почему мы это сделали? Вот поэтому. Потому что терпение кончается. потому что в какой-то момент умирать становится не страшнее, чем продолжать жить». «Вы не сказал я. «Почему вы здесь?» «По контракту», — горькая усмешка. Корпорации нужен был медик, предложили хорошие деньги. «Я согласилась, не читая мелкий шрифт», — она развела руками. «Кто же читает мелкий шрифт, правда?» Заложников держали уровнем ниже жилых модулей в складском помещении, которое когда-то использовалось для хранения оборудования. Теперь здесь хранили людей. Два десятка человек лежали на матрасах, брошенных прямо на металлический пол. Изможденные, напуганные. Некоторые со следами побоев, синяками, стадинами. Некоторые просто сидели, глядя в пустоту. Гноз, кстати, был здесь. Стоял у дальней стены, окруженный своими людьми, и смотрел на заложников так, как смотрят на мясо в холодильнике. «О, ты уже здесь?» — протянул он, когда мы вошли. Пришел проведать своих людей. Пришел посмотреть. Смотри, смотри. Он широко развел руками. Любуйся. Твои холопы. Твоя охрана. Твои инженеры. Твои администраторы. Теперь они наши. Я прошелся вдоль матрасов. Лица. Столько лиц. Молодые, старые, мужские, женские. Кто-то смотрел на меня с надеждой. Узнали нового директора. Ждали спасения. Кто-то со страхом. Кто-то вообще не поднимал глаз. «Они избиты», — сказал я, останавливаясь у одного из матрасов. Женщина лет сорока, с разбитой губой и заплывшим глазом. «Это в первые часы», — ответила Зина из-за спины, когда все будто с ума посходили. «С тех пор никакого насилия». «Это пока», — вставил Гнус, обращаясь то ли ко мне, то ли к фельдшеру. «Пока никакого насилия». Ключевое слово «пока» — Зинаида. Женщина медленно повернулась к нему. Я заметил, что она явно недолюбливает этого Гнуса. «Что ты хочешь этим сказать?» «Много чего». Гнус шагнул вперед, и его люди шагнули за ним, как тень, как продолжение. «Например, что это наш билет на свободу, как и твой спутник, что прилетел сюда чьи погонять, а после хвалиться перед своими друзьями, какой он храбрый и все разрулил. А вот там, у соседнего астероида, Гнус кивнул головой на стену. Висит крейсер с пушками». который только и ждет сигнала. — И что? — То, что без заложников мы, мертвецы. Гнус ткнул пальцем в сторону людей на матрасах. — И если наши требования не будут выполняться, я лично по частям буду отсылать их на этот самый крейсер бендеролями. — А они-то здесь при чем? — не успокаивалась Зина, которая как женщине и медику было больно смотреть, как страдают заложники. — Это невинные люди. — Невинные? Гнус расхохотался. «Они нас сюда загнали! Это их система, их законы! Они служат ему! Какие они к черту невинные!» Напряжение в помещении возросло. Я видел, как каторжане за спиной Гнуса настраиваются. Руки у поясов, глаза прищурены. Видел, как остальные рабочие вдоль стен инстинктивно отодвигаются, а заложники вжимаются в свои матрасы. «Ты не посмеешь!» — воскликнула Зина, ставшая в этот момент нашей общей защитницей. Волконский не позволит этого делать. Имя произвело отрезвляющий эффект на подельников Гнуса, которые тут же остановились. Если братва захочет, никто не сможет ей запретить, — философски заметил Гнус, смачно сплюнув на пол и понимая, что сейчас еще не время резать меня и остальных несчастных на ремни. Но он явно ждал своего часа. Каторжанин резко развернулся и вышел. Его и люди за ним. Дверь закрылась за ним с металлическим лязгом. «Он опасен», — сказал я тихо. «Мы все тут опасны», — поправила меня Зина, опомнившись и как бы не желая быть сейчас моей спасительницей и союзницей. «Половина каторжан, бывшие воры, насильники, грабители. Не выполните их требований, прольется кровь. Волконский имеет среди них авторитет, так как на самом клейма негде ставить. Пока он продолжает их контролировать», — она покачала головой, — «но это как держать волков за хвост». Рано или поздно они вырвутся. По пути обратно в диспетчерскую мы прошли мимо группы молодых рабочих. Один из них, парень примерно моего возраста, сидел на ящике, разбирая какой-то механизм. Он поднял голову, когда мы приблизились. Глаза темные, с красными прожилками от недосыпа, остановились на мне. Это он? спросил он Зину. Хозяин? Глава корпорации? А! Он хмыкнул. Почти мой ровесник, забавно. Забавно? «Ну», — парень пожал плечами, — «тебе корпорация, яхты, приемы, мне — это дыра». А начинали, наверное, одинаково, с соплей и пеленок. Он вернулся к своему механизму, давая понять, что разговор окончен. Я стоял и смотрел на его руки, грязные, в мозолях, с черными каемками под ногтями. Руки, которые знали работу. Не ту работу, которая ждала меня — подписывать документы, пожимать ладони, улыбаться на камеру. Настоящую работу. Ту, от которой ломят спину и не имеют пальцы. — Как тебя зовут? — спросил я. Он не поднял головы. — Зачем тебе? Я не нашелся, что ответить. Гиспетчерская оказалась другой, когда мы вернулись. Или это я стал другим, после всего, что увидел? Волконский ждал у стола, разглядывая какую-то голографическую схему. Поднял глаза, когда я вошел. — Ну? — произнес он. — Насмотрелся? — Насмотрелся. — И что скажешь? Я сел на тот же неудобный стул. Он все так же качался, но теперь мне было плевать. «Скажу, что это...» Я замолчал, подбирая слова. «Что я не знаю, как такое может быть. Все это лирика». «Я не закончил». Я посмотрел ему в глаза. «Скажу, что понимаю, почему вы это сделали. Не оправдываю, но понимаю. И скажу, что хочу это изменить». «Изменить?» Волконский хмыкнул. «Система стоит веками». Ты мальчишка, три дня как получивший печать. Что ты можешь изменить? Не знаю, но попытаюсь. Долгое молчание. Как теперь Волконский смотрел на меня? Не как на задачу, не как на головоломку, а как на человека. Впервые с момента нашей встречи. Твои условия, — сказал я. Какие? Он не ответил сразу. Встал, прошелся по диспетчерской, остановился у экранов с камерами. Во-первых, полная амнистия для рабочих. произнес он, не оборачиваясь. «Для тех, кто присоединился к мятежу. Второе. расследование условий труда. Независимое, некорпоративное. Компенсация семьям погибших. И наказание виновных. Тех, кто принимал решения, подписывал приказы, закрывал глаза. А Каторжане?» — спросил я. «Каторжане моя проблема», — произнес он наконец. «Мы отработанный материал, но рабочие не должны платить за наши грехи. А вы? Что я?» Волконский Дмитрий Сергеевич, бывший капитан, командир абордажной группы, человек, который однажды отказался убивать невинных и заплатил за это всем. Он посмотрел на меня странно. Читал досье. Читал. Молчание было ответом. «Вам не обязательно умирать», — сказал я. Волконский смотрел на меня так, будто видел впервые. Будто я сказал что-то невозможное, что-то, чего он не слышал очень-очень давно. «Ты странный, борчонок». — разнес он наконец. — Я уже это говорил? — Тишина. Долгая, напряженная, полная чего-то невысказанного. — Так, вернемся к нашим делам, — хлопнул я себя по коленям, вставая. — Все условия приняты. Он захлопал глазами. — Так просто. — Это в моих полномочиях. Расследование, компенсации, изменение условий, да. Амнистия сложнее, это не ко мне, но я найму лучших адвокатов и не пожалею денег и связей. И что взамен? Заложники, живые и невредимые. Волконский молчал. Я видел, как работает его разум за этими выгоревшими глазами. Взвешивает, оценивает, ищет подвох. Я протянул ему руку. Волконский пожал ее и кивнул. Медленно, словно это решение стоило ему больше, чем он был готов показать. «Я поверю тебе, Борчонок», — сказал он. Он полез в карман и достал мой браслет связи, положил на стол между нами. Связывайся со своим крейсером. Пусть присылают шаттл. Дмитрий Сергеевич. Он уже отвернулся к экранам, но резко после этого повернулся. Видимо, по имени-отчеству называли его очень давно. Что? Спасибо. Не благодари, буркнул он. Ничего еще не закончилось.